Глава десятая. Мы спустились уже на пять уровней ниже того, о котором говорил Дин, и, судя по всему, не собирались останавливаться. Я подозревала, что в службу безопасности не берут болтунов, но парень явно имел талант убедительно врать. Ведущая вниз лестница была отделена как от прозрачной шахты, по которой вверх-вниз носились закрытые кабинки, так и от самих коридоров этажей, скрывавшихся за глухими дверьми. Стажер настойчиво водил меня вниз, Здоровываясь по пути с редкими покорителями лестничных маршей, пока не остановился на минус десятом уровне. Я посмотрела вслед очередной кабинки, удаляющейся в темную клубину шахты, и невольно вспомнила о щедром предложении безликой собеседницы, обещавшей вновь прибывшим место на нижнем уровне. До нижнего уровня, вероятно, было еще далеко. Две камеры над дверью встретили нас с настороженными взглядами, Точнее, меня они не видели, а вот стажеры после нажатия кнопки вызова изучили основательно. На дверной панели возник экран, и Дин, быстро положив ладонь, в очерченный контур, четко произнес свой служебный номер, состоящий из восьми цифр. Камеры моргнули, фиксируя входящего, дверь разделилась пополам и симметрично уехала в щели с характерным звуком воздушных поршней. Мне едва удалось проскользнуть внутрь вслед за невольным сопровождающим, прежде чем половинки вновь слились воедино. Серый коридор абсолютно безликий и безлюдный. И снова двери по левой и правой стороне. Табличек, обозначавших назначение помещений, не было. Вот как новичку догадаться, что там? Но Дин уверенно подошел к третьей от входа двери по правую сторону и вновь приложил ладонь, словно здороваясь со ждущим его контуром. Снова кот. Хочешь, не хочешь, и выучишь. Внутри все тоже серое, но расположившиеся на обеих стенах голубые экраны, подсвеченные холодным светом, Создавали хоть какой-то эффект присутствия. Стажер оглянулся, и я чуть не снесла его. Еле сдержалась, чтобы не вырваться, но остановившись, поняла неспроста. Дверь, через которую мы вошли, тихо пискнула и впустила громилу в сером комбинезоне с опознавательными знаками. Дин вытянулся по струнке. «Стажер Дин Локвуд, номер 58396615, прибыл в ваше распоряжение, капрал Кейснет». «Какого?» Тот покосился в сторону камер. «Что ты тут делаешь? Мне смены!» Я сдержал дыхание, ожидая, что стажер выдаст меня с головой. Решил пораньше прийти, чтобы позаниматься подольше в зале. Глазу не моргнув, протараторил Дин. Капрал задрал белесые брови и тут же недоверчиво сощурился. «Тогда чего торчишь тут? Быстро в зал!» Зарал он так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула. Стажер же, видимо привыкший к подобному тону, коротко кивнул и поднеся кулак груди, вдруг снова вытянулся. «Разрешите спросить, сэр?» — отчеканил он. «Чего?» — не понял Капрал, уже направившийся в сторону одной из дверей. «Разрешите узнать по поводу прибывшего Станума?» Я прикрыл глаза. «Ну какой же идиот!» «Кто же так в лоб спрашивает, да еще и такого дуболома?» Капрал ожидаемо озверел. «Откуда тебе, Вша зеленая, известно об этом отвечать?» Стажер выпучил глаза, но с места не сдвинулся, лишь кулаком еще раз ударил себя в грудь. «Говорят, сэр!» «Говорят!» — протянул тот. «Кто? Имена, статусы! Живо!» «Я не знаю имен, сэр!» Дин выглядел испуганным, но по глазам я видел, что он вовсе не страшится этого белобрысого громилу. «Где слышал?» «Зашейники!» — говорили между собой в столовой. «Зашейники? Что за названия такие?» «Нечего жрать, где не положено, ясно? Для таких, как ты, на сонаре есть специальные места приема пищи. В столовках жрут только сопли. Или хочешь вылететь?» «Никак нет, сэр!» У меня аж в ушах зазвенело от громкого голоса Дина. Капра сверлил свирепым взглядом стажера еще несколько секунд, но потом, решив, видимо, что этого достаточно, успокоился и даже отошел от него на пару шагов. «Вольно, стажер! Вали в зал! Сегодня сам гонять тебя буду!» «Сэр, а как же не твоего ума дело?» — рыкнул Громила, потом посмотрел на стажера и осклабился. «Или девки какой пообещал, а?» Дин на секунду лишь задержался с реакцией, а после потупил голову в приступе скромности. «Есть такое дело». «Ну, молодец, стажер. Ориентируется по ходу дела». «Девки они, да», — масляно усмехнулся Громила. «Любого крутят. Языком только трепать любят». «Да и не только трепать». Твоя уже того? Намек капрала трудно было не понять, подкрепленный движением бедрами. Он считывался мгновенно. Дин порозовел, но мне показалось вовсе не от стыда, а скорее от бешенства. Ладно, не боись, будет еще. На твоем шатле праздник. В другой раз! офицер снова заржал. Просмеявшись, Капрал вдруг положил руку на плечо стажера и нагнулся к подчиненному. Сам-то языком меньше тыпи! Он насупился, давя взглядом. — А то и тебя к этому стану быстро подсажу. Вдвоем будете звезды считать в бессознанке. — Понял! — Кромила замолчал и отпустил плечо Дина. Дин кивнул. Капрал в ярости набрал в грудь воздуха, но стажер уже понял свою ошибку и, стукнув кулаком в грудь, снова вытянулся в струнку. — Понял, сэр, разрешите идти тренироваться. Офицер зло выдохнул через ноздри, напомнив разъяренного быка, и процедил сквозь зубы. — Вали, пока я добрый. Он проводил выходящего стажера уничижительным взглядом и остался в комнате с экранами. А я последовала за Дином, решив, что это лучше, чем остаться без возможности выйти. Было даже не жалко, ведь воспользоваться техникой все равно не смогу. «Вот урод!» — проговорил тихо стажер, покосившись на серое дверное полотно. «Кровью харкать будешь после тренировки!» Он шагал вперед, а я задумчиво смотрел ему в спину, понимая, что случится это не сегодня, но, тем не менее, рано или поздно Умоется, капрал кровавыми соплями. Информации было мало, крайне мало. Да, Рокотов здесь, где-то здесь, скорее всего, без сознания. Били? Значит, сопротивлялся. Почему? О чем у него спрашивали? Черт, и не утащить ведь его, здоровый больно. Тело тут же вспомнило о том, какой капитан тяжелый. Зло выдохнув, вернуло мысли в правильное русло. Тяжелый, значит, мне банально не хватит сил. Да и куда его нести? Подумав, что буду решать проблему по мере поступления, поспешила за Дином, уверенно шагающим по местному лабиринту из коридоров и дверей. Я пыталась запомнить дорогу и рассмотреть хоть что-то через узкие смотровые отверстия в дверях. Не удавалось ни то, ни другое, но один вдруг остановился у очередной комнаты и приложил руку к сканеру. То, что он опасливо покосился в ту сторону, откуда мы пришли, говорило о том, что за дверью был явно не спортзал. Куда он так торопился? Писк монитора... И двери вновь разъехали в стороны. Я разочарованно вздохнула. Ну, неужели ему больше нечего делать, как проверять уборочный инвентарь в этой небольшой кладовке? Но стажер уверенно прошел внутрь, а после, отодвинув ш... пару швабр, открыл, нашим взглядом, дверной проем. Рука его легла на ручку и бесшумно повернула ее. А мне подумалось, что Дин вовсе не новичок на этом уровне. Знать о тайных проходах мог только опытный служака. Только вот откуда об этом известно зеленый вше, как выразился Капрал. «Очень интересно». За дверью обнаружилась еще одна комнатка, темная и буквально пару шагов. Но ходить в ней и не было нужды. Огромное окно практически во всю стену открывало вид на соседнее помещение, углы которого терялись в синее, от света чего-то вроде аварийной подсветки или какого-то датчика темноте. На полу помещения за стеклом лежал Рокотов. Ярвана выдохнул и сажала губы. Лицо его, повернутое к нам, отливало синевой и фиолетовыми кровоподтеками на уже опухших скулах. От торта тянулось... Кровавая полоса прямо к полу, по которому темнела маленькая лужица. Я присмотрелась к движению грудной клетки, жив. Хоть дыхание почти не угадывалось. Пробежала взглядом по рукам и ногам, вроде целая. Надета на него местная серая майка скрывала синяки, кровавыми пятнами и каплями подтверждая, что били по лицу. Снова вернула взглядом в голове. Без сознания, потому что сотрясение. На первый взгляд на голове травм не было видно, кроме основательно проработанного лица. Я выругалась про себя и пообещала Капралу практически то же, что совсем недавно обещал Дин. Но для начала нужно было вытащить Рокотова из этого аквариума. Пока я рассматривала пленника, стажер колдовал над настенной панелью. Я подошла и встала у него за спиной, наблюдая. Судя по значкам, он разбирался с местными камерами, но камеры меня не волновали. А вот значок рядом с ними очень. Судя по схеме, именно он открывал дверь в соседнее помещение. Значит, ее можно открыть не только снаружи, Но из-за этой наблюдательной. Уходить отсюда без Рокотова я не собиралась. Хоть плана, куда идти дальше, и не было. Стало понятно, одной мне не справиться. Дверь в допросную, оказывается, находилась вовсе не в коридоре. Точнее, та, что управлялась с панели, открылась не в коридоре, а прямо сбоку от окна. Она втянулась между стеклами, временно закрывая часть вида. Я покачала головой. Рано самоуверенность включила. Разберусь, как же. Без Дина точно не поняла бы, что к чему. Нырнув в проем, отметила, что стажер к пленнику не торопился. Хотя и понятно, опасается. Мало ли. Мне бояться было нечего. Уверенная, что парень отключил камеру, я зажала камень и вырубила камуфляж. Дин, увидев меня, дернулся, выругался и, настороженно убедившись, что я одна, выжидающе посмотрел мне в глаза. «Спокойно, парень», — проговорил я тихо. «Не стоит привлекать внимание. Камеры отключил». «Кто вы?» Проигнорировал он мой вопрос. «Забыл?» «Мы с ним станума. «Нет». Покачал он головой, даже не взглянув на того, на кого я указала. «Вы откуда угодно, только не станума». «С чего ты взял?» Парень молчал, и я выдал догадку. «Ты станума». Взгляд его стал колючим. «Там никогда не было такого». Он кивнул на меня, и я поняла, что он про невидимку. «Тогда какая разница, откуда мы? Важно, что мы не желаем вам вреда. Просто хотим переждать и уйти, ничего больше». «Почему? Почему что? Почему вы выдали себя сейчас?» Хотите убить? Парень рассуждал так, как рассуждала бы я в его положении. Незнакомцы, опасные, судя по Рокотову, и обладают странными технологиями, судя по мне. Да еще почти открылись без страха быть разоблаченными. Что может вызывать такую откровенность? Только уверенность в том, что никто их не сдаст. А вот почему? Потому ли, что будет мертв, или... Хочу предложить тебе сделку. Мне от вас ничего не нужно. Зато нужно мне. Я кивнул на Рокотова. Его надо отсюда вынести. Куда-то, где мы сможем безопасно пересидеть пару-тройку дней. Какой мне резон помогать вам? Разве ты не хочешь крепко насолить капралу? Я могу помочь. Я сам. Сомневаюсь. Только не сейчас. Может быть, потом. Да, сможешь. Но еще не скоро, а я могу прямо сейчас. Да и дело ведь не только в капрале, верно? Не такой уж ты растяпа стажёр Тебе тоже есть что скрывать, Дин Локот. И мы можем помочь друг другу. Он молча смотрел на меня, внутренне перебирая варианты. «Не думаю», — все же начал стажер. «А зря думать придется. Вот только времени мало. А нам еще и вытащить. Камеры засекут мигом», — возразил Дин, и я внутренне усмехнулась, как его легко было поддеть на крючок. «Не засекут», — улыбнулся я. «Но попотеть придется».